Миюки и Мваху подплыли гидроциклу и крепко ухватили за края полозьев. «Готовы?» «Готовы?» «Да-да», — «Да -да», ответила Миюки, стуча зубами. Джек тронул гидроцикл с места. Сквозь гул собственного мотора он услышал звук двигателя еще одного водного мотоцикла и увеличил скорость. Однако протестующий писк Миюки заставил его сбавить ход. Японка выплюнула морскую воду. — Простите, — извинился Джек, оглядываясь в поисках нового врага. — Держитесь крепче, иначе нам от них не убежать. — Наберите в грудь побольше воздуха, — посоветовал он напоследок и направил гидроцикл туда, где, по словам Мваху, находился спасительный тоннель. Весь путь занял меньше минуты. Свернув боковой канал, чтобы гидроцикл не был виден с основного, он остановил его и спросил Мваху. Это здесь. На хлебавшейся воды островитянин отплевываясь, указал на невысокое здание, единственное на этом островке. Поправив винтовку на плече, Джек подвел аппарат к берегу. Они быстро подошли к постройке, и Джек застыл, как вкопанный. Дьявольщина! Дверной проем был загорожен огромным валуном. Это и есть вход в твой тоннель? — спросил он, повернувшись к Муаху. — Островитянин, казалось, вот-вот расплачется. Все было понятно без слов. Каран подошла ближе. Осмотрев камень, она сунула руку в рюкзак. — Мы сможем его отодвинуть. Это базальт, а у нас есть кристалл. Жек тоже внимательно посмотрел на валун, тонувший в густой тени. Солнце уже опускалось за горизонт. — Но нам нужен свет, — Растерянно проговорил Джек, будет тебе свет. Карен передала ему кристалл снова, залезла в рюкзак и достала зеркальце. Затем, отступив к углу здания, она повернула его к солнцу, поймала лучи и направила в сторону двери. На боку камня заплясал солнечный зайчик. — А что? — улыбнулся Джек. — Давай попробуем. Он приблизился к камню и приложил к нему звезду на тыльной стороне, которой еще оставались комочки-жвачки. По кристалл никак не хотел приклеиваться к неровной поверхности, но Джек, упершись ногами в землю, надавил посильнее, и желаемый результат был достигнут. Затем он кивнул таром. Ей понадобилось несколько попыток, чтобы солнечный луч попал точно в центр кристалла, Каждый раз хрустальная звезда вспыхивала, и Джеку удавалось сдвинуть валун на несколько дюймов. но помощь ему пришел Мваху, и дело пошло быстрее. — Я не слышу звука другого гидроцикла, — сказала Миюки. Джек прислушался и убедился в том, что японка права. Наверное, второй обнаружил тело своего напарника и теперь докладывает об этом. Нам нужно поторопиться. Карен прицелилась получше, свет упал на звезду, и она вновь расцвела ослепительной радугой цветов. Джек с Мваху поднатужились, и камень сдвинулся дальше, открыв отверстие, в которое мог пролезть человек скромной комплекции. — Этого хватит, — сказала Карен и убрала зеркальце. — Мы сумеем протиснуться. Опустившись на корточке, она пролезла внутрь и сообщила. Мваху был прав. Это действительно потайной ход, он идет под уклон. Джек махнул рукой Миюки и Мваху, им забираться в тоннель. Они заставили себя упрашивать и исчезли в темном отверстии. После этого Джек подошел к противоположному концу камня, который теперь купался в лучах уходящего солнца. — А теперь ты! — позвала его каран выглянув из отверстия. Джек повесил рюкзак Карен на плечо, оторвал от камня звезду и прилепил ее к освещенному краю валуна. «Джек!» — теперь уже обеспокоенно окликнула Карен. Звезда ярко вспыхнула. Джек уперся ногами в землю и навалился на валун. Огромный камень медленно встал на прежнее место в тени. Сдвинуть его обратно не было никакой возможности. «Что ты делаешь?» — спросила Карен приложив лицо к отверстию, ставшему теперь шириной с ладонь. «Мы не можем оставить этот проход открытым», — сказал Джек, опустившись на корточки. «Они обнаружат гидроцикл и вскоре найдут туннель».